Один мой глаз не вжатый в землю. Высмотрел чернокожего морпеха, и к своему удивлению я обнаружил, что могу читать по губам. "Вот я тебя сейчас сфотографирую с Волочь", грозил мне грозизу. "Он работает на меня", зарал я, плюясь песком. Солдат свирепо уставился на меня. "Что ты сказал?" Слава богу, чинок наконец-то удалился, так что морпех меня услышал. Я журналист. верба металгия, пытаясь высвободить рот. Британский журналист. Мой голос звучал сухо и невнятно. Над моим ухом послышался протяжный говор уроженца среднего запада. Хрена лысова ты журналист. Но я действительно британский журналист. Меня зовут Эд Брубик. Я старательно выговаривал каждое слово, подражая манере Кристофера Хичченса, сотрудник журнала Подзорная труба. Хороших фотографов трудно найти, так что, пожалуйста, попросите вашего бойца не целиться ему в голову. Майор, этот грёбаный урод заявляет, что он британский журналист. Кто кто? Подармиськими ботинками захрустел гравий. Владелец ботинка кряпкнул мне в ухо. Ты по-английски говоришь? Да, я британский журналист. И если о чём ты можешь это подтвердить? Майор, журналистка удостоверение и документы на аккредитацию в белой машине. В какой ещё белой машине? фыркнул он. В той, что стоит на краю поля. И если ваш боец уберёт колено с моей шеи, я покажу. Представителям служб массовой информации полагается носить удостоверение при себе. Если бы инсургенты обнаружили при мне журналистское удостоверение, меня бы убили. Майор, распорядитесь, пожалуйста, насчёт моей шеи. Колено убрали. Встать. Медленно. Медленно, я сказал. Ноги отказывались мне подчиняться. Ужасно хотелось растереть шею, но я не решался, чтобы не подумали, будто я лезу за оружием. Офицер снял летные очки. Возраст его определить было трудно. Около тридцати, но лицо покрывал слой сажи и копоти. Под офицерскими знаками различия была вышита фамилия. Хакен Сакк. какого хрена британский журналист в прекиде вонючего верблюжатника тусуется с трепкаголовыми в чистом поле возле сбитого ОХА 58Д здесь я потому что это новости одеваюсь я так чтобы не выделяться потому что люди европейской внешности могут и пристрелить ха-ха значит вырядился поганый марабам так тебя наши чуть не пристрелили майор прошу вас отпустите моего помощника я мотнул головой в сторону Азиза Это мой фотограф, а вон тот парень в синей рубахе. Я указал глазами на Нассера, мой фиксир. Майор Хакинс ещё несколько секунд нас помучил. О'кей. Азизу и Нассеру разрешили встать, и мы наконец смогли опустить руки. Британия это значит Англия, верно? Англия плюс Шотландия, плюс Уэльс, плюс Северная Уэльс. Эр... Это Англия или Британия? И то и другое, как Бостон это Массачусетс и США. Майор наверняка решил, что я умничаю. Мой брат женился на медсестре из Нотингема. Вот где дыра дырой. Заказываешь сэндвич с ветчиной, а тебе приносят тонюсинький ломтик какой-то липкой розовой хрени между двумя кусочками сушёного дерьма. И готовит эту гадость какой-то араб. И все водители такси арабы. Да не всю твою Британию оккупировали приятели Я пожал плечами. У нас много эмигрантов. Чуть отконившись, майор смачно harkнул и плевок тяжело ударился о землю. В зелёной зоне живёшь, британский журналист. Нет, в гостинице за рекой Сафир. Это чтобы поближе к настоящим иракцам. Зелёная зона это одно, а Багдад совсем другое. Я сейчас тебе объясню, кто такие настоящие иракцы. Настоящие иракцы говорят: «После вашей оккупации жить стало опасно». А я говорю, «Так не надо друг друга убивать, пырять ножами и грабить почем зря». Настоящие ракцы говорят, «Американцы по ночам врываются в наши дома, они не уважают нашу культуру». А я говорю, «Так не надо стрелять в нас из ваших домов, уроды долбанные». Настоящие ракцы говорят, «Где наша канализация, наши школы, наши мосты?» А я говорю, «После вашей оккупации, Где миллиарды на вёхоньких долларов, которые мы вам дали, чтобы выстроили канализацию, школы и мосты? Настоящие ракцы говорят: "Почему нет электричества? Почему нет воды?" А я говорю: "Кто взрывал подстанцию и проложенную нами систему водоснабжения? А тут ещё их мылывапят. Эй, наши мечети срочно нуждаются в покраске". А я говорю: "Вот и поднимайте свои священные жопы на лестницу и красьте сами сволочи". Вот, можешь так и написать в своей газете. Кстати, что за газета-то? Журнал Подзорная труба, американский. А он какой? Как Тайм? Нет, сэр. Это дрянная либеральная газетёнка, подсказал один из морпехов. "Либеральная?" переспросил майор Хакинс с ак тем же тоном, каким произнёс бы слово педофил. "Так ты у нас либераст, британский журналист?" Я сглотнул Иракцы наблюдали за нами, пытаясь понять, решается ли их участвовать в этом загадочном, но явно недоброжелательном разговоре. Вас сюда отправила самая консервативная администрация за всю историю Белого дома, сказал я. Если честно, майор, мне очень интересно ваше мнение. Скажите, вашу страну сейчас возглавляют люди умные и смелые? Я тут же сообразил, что сделал неверный ход. Не стоило намекать невыспавшемуся, озлобленному офицеру, что его главнокомандующий безмозглый мудак, а его товарищи по оружию гибнут зря. "А я у тебя вот что спрошу", рявкнул Хагенсак. "Кому из этих джентльменов известно, кто сбил наш вертолёт?" И я вдруг осознал, что болото дерьма, куда угодили мы с Азизом и Нассером, внезапно превратилось в бездонное Мы приехали сюда всего за несколько минут до вас. Жужали насекомые, где-то вдали громыхали автомобили. Эти люди нам ничего не сказали. Сейчас не те времена, когда можно доверять чужим, особенно иностранцам. Офицер пристально оценивающе смотрел на меня. Надо было побыстрее сменить тему. Майор Хакинзак, с вашего позволения, я процитирую ваше мнение о настоящих иракцах и фамилию вашу укажу. Он чуть отклонился назад и недобро сощурил глаза. «Ты что, совсем охренел?» «Нашим читателям было бы весьма интересно узнать вашу точку зрения на происходящее». «Нет, и не вздумай меня цитировать. А если...» Переговорное устройство хрипло затрещало, и Хакинсак отвернулся. «Один восемь ноль? Два шестнадцать на связи, прием! Нет-нет, один -нет, восемь ноль!» «Никого здесь нет, кроме долбанного дружелюбного Каспера и горстки Зевак». «Хорошо, для порядка я наведу справки, но ежу понятно, что эти суки тряпкоголовые только похихикают над нами». «Прием». «Ага, понял. 1-8-0». «И последнее. Как там, Болински?» «Прием». Майор раздол ноздри, стеснул зубы. «Вот же хрен, 1-8-0. Дерьмо собачье, сволочи. Прием». Он силой пнул ботинком булыжник, камень ударился о фюзеляж Каёвы и отскочил. «Нет, не надо. Службисты на базе жопу с места не сдвинут. Сообщи напрямую в его подразделение. 2.16, сеанс закончил. Конец связи». Майор Хакинсак посмотрел на чернокожего морпеха, покачал головой, потом вперил в меня злобный взгляд. «Ну что, видишь перед собой тупого солдафона, который только и умеет, что грязно ругаться?» Мультяшную карикатуру и взвод дуболомов? По-твоему, мы сами все это заслужили? Он кивнул на сбитый вертолет За то, что сюда приперлись Но у погибших, как и у всех, есть дети и семьи Они, как и ты, хотели чего-то добиться в жизни Им, как и тебе, тоже лгали об этой гадской войне Но в отличие от тебя, за чужую ложь им пришлось заплатить жизнью Они были храбрее тебя, британский журналист Они были лучше тебя Они заслуживают большего. Так что давай, забирай своих Бэтмена и Робина и чешить отсюда, и чтоб я вас больше не видел.